Глава 18. Январь, февраль, декабрь. Сдавая документы. Эпилог. Старший лейтенант Земляков прибыл в Будапешт ровно через двое суток. Остатки оперативной группы успели перенести бумажную добычу в контору. Самые мокрые документы Тимофей развесил на веревке. Остальное разложили поаккуратнее. Хлопотное дело. Бумаг как ни крути уйма. Некоторые чертежи и кальки сугубо неформатного калибра, вообще не знаешь, как их пристроить. Убитых бойцов опергруппы похоронили вместе с погибшими связистами. Могила была, наверное, временная, в сквере рядом с разбитым памятником и сожженной венгерской самоходкой. Сержант Лавренко тщательно записал координаты, на всякий случай включил в донесение в Москву. Как и когда после войны будут переносить захоронения, Тимофей представлял смутно но как-то обмолвились, намекнули об этом факте, командированные офицеры нужно учитывать. Три десятка прекрасных картонных коробок удалось добыть в разбитом книжном магазине, остальную трофейную документацию решили упаковать в снарядные ящики. Набрали совсем новеньких, изнутри свежечистых, пахучих. Жора выбивал перегородки из ящиков, педантичный Сергеев собирал ровные пачки бумаг. Сам Тимофей пытался сортировать документы по датам, и хоть какой-то общей внешней направленности. Получалось так себе, наполовину угадывать приходилось. Да еще часовых опергруппа меняла почаще. Погода установилась холодная, по слухам, на Дунае уже встал вполне надежный лед. «Здравствуйте, товарищи канцеляристы!» — раздалось от двери. Тимофей увидел старшего лейтенанта Землякова, с ним еще каких-то офицеров, и на всякий случай подал команду смирно. «Вольно!» — разрешил высокий майор. Амнистия по работам вам пришла. Сейчас живо порядок наведем. Свежие силы из Москвы переброшены, намекнул земляков. Специалисты? Вот товарищ майор командует. Мы немного знакомы, рискнул признаться Тимофей. Майор, в смысле тогда капитан, помнился по госпиталю. Все-таки не так часто ордена вручают, запоминаешь подробности. Тогда этот офицер генерала сопровождал, весь такой блестящий и парадный. «Сейчас сугубо полевой, зато уже майор». «Точно!» Московский майор крепко пожал руку. Вручал награду с удовольствием, был уверен, что не последнюю, что и подтвердилось. Но об этом потом. Пока к делу. Все мигом закрутилось. С майором прибыла группа спецов. Такие волки по бумажным делам, что аж глазам не верится. И аж два переводчика. Рассортировывали, упаковывали, опечатывали... Только шуршало и шелестело. Документации на немецком языке имелось немного. Земляков часа за три управился. Кивнул. «Выйдем». Вышли на лестничную площадку. «И как?» — не удержался Тимофей. «Да нормально. Капитана привели в порядок. Еще лежачий, но порывается работать. Товарищ Иванов эвакуировался очень точно. Длань ему присобачили на место. Пальцы вроде шевелятся». Но полностью ли восстановится, только время покажет». «Что, неужели быстро так?» – не поверил Тимофей. «Да как сказать? Немного лишнее выболтаю, но ты скоро нюансы все равно узнаешь. У нас 20 дней прошло. Я там и сам в госпиталь угодил», – с досадой признался штабной переводчик. «Да где ж вас за дело?» «Ага, за дело. Простыл нелепо. Все ржут, самострел соплями. А у меня, между прочим, никакого насморка, только кашель был». По подозрению в карантин и влетел. У нас там, понимаешь ли, типа эпидемии. Пока тест взяли, пока перепроверили. Понятно. Вот чего тебе, Тима, понятно? Нам там еще и самим ничего не понятно. Я про «понятно» в общих чертах. Напрасно вы в одной гимнастерке бегали. В общих это да. Не май месяц. Пока в палате грелся-лечился, специалисты успели толком подготовиться и коррекцию командировки провести. Жор и Иванов тебе горячий привет передают. Иванову-балбесу, конечно, стыдновато за тот подвальный миг. Зачем вы про него так говорите? Понятно же, не в себе человек был. Я бы без руки тоже подумал насчет стрельнуться. Подумывать можно о чем угодно, а задание нужно до конца доводить. Так нас учили. И вообще, Тимофей Артемович, зловеще зашипел земляков, разговор у нас сугубо неофициальный. Можешь ты меня хотя бы сейчас не на «вы» и не по званию будешь именовать? «Могу. Просто не скромничай. Ты нюансы службы четко различаешь. Зато тебя и ценят». Генерал отдельно упомянул, что товарищ Лавренко не забудет. «Особых наград не светит, ты уже по другой линии идешь». «Понял. Как и ты». «Именно. Не скажу, что это обстоятельство чрезвычайно счастливливает, но кто-то должен. Зато безработица нам явно не грозит. Еще и лечат усиленно». Земляков фыркнул и раскрыл полевую сумку. «Но не будем о грустном. Вот обещанное. Портреты». Тимофей с восторгом смотрел на свой лик, упакованный в прозрачный тонкий пластик. Нет, здорово все же умел отображать Павла Захарович. А еще портрет Нероды, самого Землякова, даже шоферов Норыча и Сашки есть. «Себя я самонадеянно присоединил. Все же, сослуживцы, буду рад украшать стену вашей домашней гостиной». «Водителям потом отдашь. Домой передадут». «Спасибо, Жень». «А это...» Вместе смотрели на портрет красивой девушки в форме. «Надеюсь, твоя Стефания отнесется с пониманием», — пробормотал земляков. «Ты с этой шикарной особой воочию не встречался, но передаю сей неземной лик отнюдь не для украшательства стен. Возможно, пересечетесь по службе. Глаз у тебя алмаз, узнаешь сразу. Тут в чем дело-то?» Смело, если не сказать нагло, раздвигал рамки служебных допусков товарищ земляков, несомненно нарушая многие инструкции. Но инструкции на каждый отдельный случай придумать сложно, а тут как раз очень особый случай. Ситуация была странноватая. Нашелся старший лейтенант Нерода, но не совсем нашелся, а лишь смог передать весточку. Послание шло столь окружными путями и через такие руки и лапы, что представить сложно. «Нащупать, где он, собственно, сейчас находится, и вытащить, пока не представляется возможным. Собственно, мы не работаем по этому профилю. Это как раз Катерине ближе. Она и занимается». Но уж очень запутанная и парадоксальная ситуация сложилась. Взрыв-толчок в сочетании с прыжком — это только начало. Там такие перспективы и такие угрозы виднеются, что голова кругом идет, — пояснял земляков. Тут позвали из конторы требовалось подписать акты приемки передачи. Картонные коробки столичные профессионалы забраковали, все было упаковано в снарядные ящики, намертво закрыто и опечатано. Тимофей принялся организовывать ужин и чай, но тут оказалось, построение будет. Лейтенант из командировочных пошел сменить стоявшего на часах Жору. Тимофей едва успел предупредить своих, чтобы чуток в порядок себя привели. Водителям вручили по красной звезде. Жори – Орден Славы. Столичный майор сказал несколько слов каждому награжденному отдельно. Было понятно, что штаб знает меру участия бойцов в заводской операции. Сержант Лавренко обойден не был. Торжественно вручили старшинские погоны. И командировочные, и бойцы опергруппы с трудом скрыли удивление, но Тимофей систему уже понял и разочарован не был. Все ж очень полезно в друзьях штабных переводчиков иметь. Вовремя намекают. Грузы командировочных отвезли на аэродром. Колонну сопровождали мотоциклисты из армейского отдела. Такова уж правда фронтовой службы. В момент, собственно, боевой работы даже загрузить трофеи некому. Зато потом сопровождает чуть ли не полноценная рота конвоя. Тут ничего не поделаешь, специализация разная. На мотоциклах гонять умельцев много, а по туннелям лазить спецов куда меньше. Земляков в Москву не полетел задержался еще на сутки. Взяли комендантских бойцов из штаба дивизии, съездили на завод и собрали остатки документации у лифтов. Не очень много там осталось, но все-таки. Обошлось без стрельбы. Подземные немцы исчезли и своих битых уволокли. Вода в шахте стояла чуть ниже минус второго. Да, пропал бы архив, наверное, и с водолазами уже не вытащили бы. Потом завершили всякие организационные дела. Техническая часть опергруппы выводилась в резерв. Ставилась задача быть полностью готовыми к первым числам февраля, ждать прибытия офицерской группы, а пока пополнить рядовой состав и вылезать технику. Успели заехать к вдове Егора Дмитриевича Лободского. Вот это было тяжело. К некоторым делам, хоть сто лет воюй, привыкнуть невозможно. Ушел старший лейтенант Земляков, а старшина Лавренко остался и особо от безделья не скучал. На войне и кроме гранатного боя в туннелях уйма забот. «Что-то запчастей у нас уже больше, чем в Рембате», задумчиво сказал Тимофей, озирая шоферские запасы. «Лучше лишнее иметь, чем наоборот», напомнил Сергеев. «Это понятно. Но нам и людей сажать куда-то нужно. Давайте-ка сократим объемы». «Да где мы потом еще американским железом запасемся?» возмутился Сашка. «Ладно, мой Пежо, баллоны хоть сейчас выкину, все одно его никому не жалко. Но для Доджета...» «Жалко, все жалко. Но не блажи, равновесие нужно соблюдать». «Ладно, переберем еще раз», — вздохнул Сергеев. «Слышь, Тима, ты вот теперь старшина, это понятно. А с наградами чего обошли? Сказали, почему или как?» «Намекнули. Обойденным себя не чувствую», — кратко пояснил Тимофей. «Вместо ордена посылки, так, что ли?» «Не, я бы в жизни согласился на такой размен», сообщил Сашка и осекся. «Болтун ты», — покачал головой старшина Лавренко. «Вот отчислят тебя из группы за трепотню, посадят на какую-нибудь обозную полуторку, будешь знать». «Чего сразу на обозную? И вообще, я ничего такого». «Ты домой когда писал?» — сурово спросил Сергеев. «Так третьего дня. Иди еще пиши, раз задолжал». «Дубок, бесчувственный», — наехал Тимофей. Сашка пошел калякать послание, а Сергеев спросил. «Ты когда догадался-то? Или Старлей признался?» «Не, я сам поразмыслил. Моя-то насчет небывалых сосок в посылке восторгалась. Штампики стоят, мост, торг. Имелись подозрения?» «Вот она у тебя наблюдательная», — покрутил головой водитель. «Моя бы не в жизнь». «Твоим еще не дошли?» «Куда же? Сколько тут времени прошло-то?» Посылочные талоны на группу земляков в штабе корпуса получил, передал теперь уже без всяких сюрпризов. Что ж, раз имелась возможность, то грех не воспользоваться. Отослали родным бойцов по посылке. Пусть много в те разрешенные солдатские 5КГ не влезло, но все же помощь. Вместе вкручивали мозги Сашке, что именно нужно матери отослать. «Вот странное дело. Водитель хороший, — А соображение совершенно бесхозяйственное. Упорные бои за город продолжались. И хотя апергруппа не участвовала в штурмах кварталов, но это не значит, что без дела сидела. Вызвали старшину Лавренко в армейский отдел. Имелось одно деликатное задание. С генералом было согласовано, пришлось поработать. На неделю поменял Тимотей, фамилию, вспомнил второй язык, влился в ряды румынского седьмого корпуса. Румыны были отведены на отдых, штурмовали Пешт они неплохо, но умения и напора этим союзным воякам все же не хватало. Румынский 7-й армейский корпус был выведен из города 15 января. Его потери за время штурма составили около 2500 человек. Впрочем, заниматься Тимофею пришлось не боевыми делами, а скорее уголовными. «Что поделаешь, большой богатый город полон искушений, а в армиях беспорочных ангелов редко встретишь». «Ничего, управились, ликвидировали нездоровые явления. Кстати, Сашка на своей безродной таратайке неплохо с связным отработал. Румынская командировка кончилась. С облегчением надел старшина Лавренко родную фуфайку с обязывающими погонами. Доводили готовность опергруппы до качественного уровня познакомились с одними венграми нормального пролетарского происхождения. Помогли семье окна в квартирке заделать. Теперь соскупаться, постираться проблем не было. Ох, хорошая девчонка Илона там жила. Не в том смысле, что девушка, а просто хороший человек. Хотя Сашка и смотрел на ситуацию чуть шире, но внял голосу рассудка и дисциплины. Общими силами перешили жилеты керасы, теперь-то пластины защиты вываливаться не будут. Тыловая жизнь, да. Стрелять приходилось лишь дважды. Некие деятели машину вечером поджечь пытались, но удрали, оставив одного убитого. Жора был бдителен. Ну и имелся случай с группой переодетых в гражданское «Скрещенных стрел». Пришлось засаду устраивать. Ничего особенного. Управились. Партия «Скрещенных стрел». Национал-социалистическая партия Венгрии Основана Ференсом Салаши в 1937 году. После прогерманского переворота в октябре 1944 года пришла к власти в стране, до конца поддерживала Гитлера. В настоящее дело опергруппа пошла лишь 10 февраля. Прибыли ударные силы, возглавлял группу знакомый по жебриянскому десанту майор Коваленко. Часть остальных командированных офицеров тоже была знакома. Конечно, и земляков прибыл, опять в очках и совершенно столичный. Оборона немцев и салашистов в Буде организировала, фрицы готовили прорыв из города. Тимофей это знал, потому и задача опергруппы не оказалась внезапной. Взять нескольких интересных гадов, в том числе полковника Зидлера. Взять бережно и осторожно, поскольку очень нужно с ними побеседовать. Да, ничего удивительного, старшина Лавренко примерно такое и предполагал. Удивительнее было иное. Уже после общего совещания с постановкой вводных старшину Лавренко отозвал командир группы. Все же вблизи майор казался просто гигантом. Тимофею еще раньше хотелось спросить у Землякова. Может, в будущем бойцов чем-то особенным откармливают? Но такие вопросы задавать было неловко. К службе они явно не имели отношения. «Марии Шведовой, ты писал?» Прямолинейно спросил майор. «Так точно, я». «Ответ!» — вручил майор конверт без надписей. «Спасибо, товарищ майор. А вы как-то...» — не сдержал недоумение Тимофей. «Я муж Марины», — огорошил здоровяк. «Мы с ней покойного Павла Захаровича давно знали. А я вот с тобой в десанте пересекся. В общем, тесен мир. Пиши ответ, передам прямо в руки. Мы с Мариной не так давно поженились, а малого усыновили. В смысле, всем отделом усыновляли. Но формально папка я». «Как твой наследник?» «Ого! Лапа вот такущая!» Показал Тимофей. Опергруппа отработала хорошо. Из потерь имели только двух легко раненых. Оно и понятно. Воевали бок о бок с армейцами, немцы прямо в мышеловку вышли. Тем тяжелее оказалось нужных фрицев от ненужных отсечь. Уж очень дофига полковников и генералов кучи шло. Но нужные нашлись. Командующий немецко-венгерской группировкой генерал С.С. Пфеффер Вильденбрух вместе со своим штабом сдался в плен при довольно странных обстоятельствах. Так было и в нашей исторической реальности. Вот о полковнике Зидлере не осталось никаких документальных свидетельств. Все засекречено. Отправили пленных, ушли к себе на базу командировочные. Задание было выполнено. И тыловые старшины, и водители. К этому тоже приложили руку. Окончательно пал Будапешт 13 февраля. В полдень катил дождь по проспекту Андраши, и казалось, что снова слегка оглох старшина Лавренко. Не улавливало ухо привычного рокота артиллерии, замолчали уставшие гаубицы и пушки. Еще слышались кое-где отдельные автоматные перестрелки, но в целом все уже кончилось. Здесь кончилось а южную опергруппу Смершка ждала дорога. Гонял машины со снаряжением опергрупп старшина Лавренко по разбитым дорогам Европы, а потом уже и не Европы. Отгремели салюты победы, а потом еще одной победы, с ликом узкоглазым, но не менее светлым. А поиски и захваты все продолжались. Последний боевой выстрел в работе Смершка прогремел страшно сказать, в какой далекой заокеанской дали. На полмира увели Тимофея боевые пути от давно уж мирного села Плешка. Но и в войнах опергрупп все-таки иногда наступают перерывы. «Пух! Пу-пу-пу!» Тимофеевич накрыл беглым огнем артбатарею и, стуча коленками, своевременно отполз по истертому ковру под надежную защиту стула. «Хорош маневрировать! Сквозит там!» Тимофей подхватил сына, Тот протестующий заверещал, извернулся, силясь еще разок пальнуть по врагу из деревянного браунинга, но был посажен на диван. Пара пушек с блестящими стволами из пулеметных гильз перекочевала туда же. Младший Лавренко тут же засопел, принялся расставлять новую диспозицию вдоль жесткого диванного валика. Вообще Юрий Тимофеевич был бойцом нешумным, покладистым. С соседкой оставался охотно, и вообще помогал родителям, чем мог. Но если хватал в руки пистоль, пушки и взвод из четырех облезлых бойцов-солдатиков, то тут только держись. Прямо как комдив Чипаев, только бурки не хватает. Партки ему подтяни», — скомандовала Стефа, наводя красоту перед зеркалом. Форма одежды младшего Лавренко была приведена в порядок, Тимофей отряхнул собственное парадное галифе. «Выходить уже скоро». Мероприятие торжественное, а опаздывать учащийся военно-гражданского института товарищ Лавренко Средний не любил. Впрочем, Стефения Лавренко опаздывать тоже страшно не любила. Наверняка вовремя доберемся. Тут не очень-то и далеко, через Крымский мост. А там еще минут десять. Правда, погодка того. Снег за окном валил все гуще. Утопала в сугробах Москва. На этот новый 1947 год Каждый столичный прохожий – вылитый Дед Мороз. Квартировали Лавренко в хвостовом переулке, выделили две комнаты как семейным, да и квартира отличная. Все свои, спецучащиеся и спецслужащие. Кто-то все время в командировках, свобода на кухне и в иных местах, но и с квартирной взаимопомощью полный порядок. Сейчас вон одна Мария Сергеевна с детьми на хозяйстве остается. Тимофей им елку укрепил, а то пацаны два раза опрокидывали, селясь звезду на верхушку водрузить. Стефа великолепный кукурузный пирог испекла, но то уже будет после собрания концерта, чисто домашняя часть. Хорошая квартира, повезло с жильем, тут ничего не скажешь. Батя уже трижды из Харькова в командировке приезжал, ночевал с удобством, с внуком возился, портреты на стене осмотрел. О войне много говорили, о будущем... В Коридоре сокрушительно засигналил дверной звонок. Сигнальную систему сосед Армен поставил. Он флотский, привычки тамошние. Тимофеевич на диване залег за валик, бдительно выставил пистоль. «Сейчас открою», — сказал Тимофей, накидывая китель. Жена от зеркала смотрела слегка встревоженно. У своих жильцов ключи, гостей не ждали. Случайно или... Нет, для вызовов на службу телефон имеется. Едва ли посыльные бегать будут. Тимофей прошел по коридору, машинально крутанул колесо висящего на стене велосипеда. Отличный у капитана транспорт. Летом цены такому нет. В дверь снова позвонили. Тимофей переждал оглушительное дребезжание и поинтересовался: "И к кому это? Клавренко. У вас тут очки не указано, кому сколько три звонить, отцем Передайте знакомое, сослуживица. Проездом жаждет видеть, соскучилась зверски." Тимофей хмыкнул и убрал ладонь заткнутого на спине за пояс галифе Вальтера. Не узнала. А само узнать просто. Та же томность в голосе, уж не говоря о словечках неистребимых. Тимофей снял цепочку и открыл дверь. «Заходи, гостья дорогая, сослуживица». «А я думаю, он, не он?» «Заматерел!» – ослепительно улыбнулась гостья. Выглядела Лиза Лизавета шикарнейше. Шуба, сияющая снежинками-бриллиантами, лицо киноактрисы, локоны уложенные, но все те же, дерзко-рыжие. Шагнула в облаке холода и духов, перестукнула каблучками, сбивая снег. — Как твоя? Можно сунуться? — Чего же нет? У моей нервы железные. Показывал фарватер по коридору. Лизавета с любопытством вертела головой, но накрашенную губу не оттопыривала. Слухи до Тимофея доходили. Работает старая знакомая, да так успешно, что уже и слегка легендой успела стать. По той линии службы, что совсем уж закрытая, но косвенно догадаться кое о чем можно. Уж точно не в московских коммуналках Лизавета воевала. Не тот профиль. Здесь, значит. Гость ей сделала малопонятное движение, прихватывая полу шубы. В следующем мгновении она впорхнула в комнату, сходу упала на одно колено и простерла руки. Прости, прости, шалую неприличную девушку. Да, искушала, соблазняла, был грех, но я же не знала и не ведала. Тимофей подозревал нечто вроде такого, но чтоб так вопиюще и театрально, во весь голос, у Тимофеевича от изумления аж Браунинг из рук вывалился, у Стефа тоже вид был ошарашенный. С дуру-то было! Эх, божечки, отцем-поцем, не в себе было!» продолжала каяться гостья. А он говорит, «Я женатый, весь такой железный, сплошь сталь с металлом. Меня потом совесть так мучила, так мучила, да как никогда больше в жизни. Вот крест даю». Колено преклоненная красавица крестилась изящно и истово. Вся эта ерунда в сочетании с шубой, орденом на платье и искренне сияющими слезами глазами выглядела так странно, прямо не передать. Но Стефа уже пришла в себя, засмеялась. «Вставайте, гражданочка, незнание прощаю. Тем более Тимофей иной раз и дурит, но уж точно не по части красавец. А если что, так у меня сковорода есть, чугунда революционный, весу, как в том тигре». «Учту, но тут я уж точно мимо», — Лизавета поднялась. «Рада вас видеть здоровыми и бодрыми. Повзрослел, Тимофей Артемович, что да, то да». «Сама-то тоже уже не девчушка», — парировал Тимофей. Расцвела, почти и не узнать. Ой, оцем-поцем, сходу же признал. Не утерял цепкости глаза. А это, значит, Тимофеич, дадите рассмотреть? Чаем напоите? Мы бы с радостью, но уходить нужно, — замялась Стефа. У меня машина на улице. Водитель — бывший летчик. Подвезем. И если вам в клуб на хомовнике, так и вообще будет по пути, — невзначай упомянула хитрая рыжая гостья. «Удивительное совпадение», — подивился Тимофей. «Пойду чайник поставлю». Сидели, пили чай. Гостья держала на коленях Тимофеича, тот изучал орден на шикарном платье. У папки Красного знамения не имелось. Тима, тут все свои? Посоветоваться, думаю. А ты вроде мой крестный», — сказала Лизавета. «Ну уж и крестный. Бегали, воевали. Ты из Ногана тогда тоже давала жару», — усмехнулся Тимофей. Что говорить, там все хлопцы славные подобрались. Но пендаля в нужную сторону той шалаве именно ты отвесил. Вспоминала часто. Собственно, у меня все равно никого не осталось, чтобы о личном посоветоваться. Ты умный, все знаешь, обо всем догадываешься. Да откуда же все? К слухам прислушиваться привычки не имею, заверил Тимофей. Вот то, чтоб я околела. Какие слухи? Просто скажи, что думаешь. «Да ты все наверняка и сама решила. Что тут скажешь? Высотный полет – та еще штука. Тут и личные способности нужно иметь, и склонность к виртуозному пилотированию. У тебя вроде как все имеется. Про него даже и не говорю. Очень общо сказал Тимофей». «Верно. Но и еще кое-что прошу учесть». Уже без всякого южно-одесского устарелого акцента продолжила Лизавета. «Хочу изловчиться и отпуск взять. По семейно-личным обстоятельствам. Года на полтора». Гостья чуть заметно качнула на колени Тимофеевича, увлеченного кусманом мамалыжного пирога. «Извини, я в ваших службах мало понимаю, но это самое нужное. Тут и думать нечего», — очень вовремя сказала Стефа. Тимофей кивнул. «Вот я тоже к тому очень склоняюсь», — вроде бы с облегчением призналась Лизавета. Но «Ну, а потом на службу. Жиреть дома мне никак нельзя». «Это я, что ли, жрею? возмутилась Стефа. Ты-то здесь при чем? Всплеснула холеными руками гостья. Ты же поступать в институт, на следующий год собираешься, готовишься. И вообще такая куколка, отцем поцем даже втрое красивее, чем рассказывают. Кстати, вам письмо поручено передать. Тоже от красавицы, только та нравом еще построже, товарищ Лавренко. На конверте угадывался округлый почерк Марины Шведовой. Как там, в их городке? Не удержался Тимофей. «Да как? Не просто, как и везде. Но поможем. А как же иначе?» Улыбнулась Лизавета. Нужно будет ей сказать, чтобы пудрилась и губы красила чуть иначе. Понятно, разницу только очень наблюдательно человек уловит. Но все же мода раскраски дам здешние и тамошние разные. Но это потом. Сейчас ехать нужно. Какие бы гости ни приходили, приезжали, а опаздывать на торжественную часть нехорошо. Сам генерал в клубе будет, а это обязывает, особенно некоторых». Уже выходили из квартиры, когда Лизавета узрела стоящую у дверей саперку. Та, да щё б мне сейчас сдохнуть? Та самая!» «Ну а чего же? Мы с Тимофеевичем снег на крыльце чистим, там на ступеньках скользко, пусть мало привыкает. Ну и вообще, лопатка в хозяйстве нужна, мало ли. Пошли, пошли, опаздываем!» Каждое мероприятие должно начинаться в свое время и идти строго по плану. Вот уже снимают Птушко и Вайншток первую серию очень художественного кинофильма «Загадочная телеграмма». Птушко Александр Лукич, 1900-1973. Советский кинорежиссер, сценарист, кинооператор, режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор. Был режиссером фильмов «Новый Гулливер», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Большой мастер комбинированных съемок». Вайншток Владимир Петрович, 1908-1978. Советский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известен фильмами «Дети капитана Гранта», 1936-й, «Мертвый сезон», 1968, «Всадник без головы», 1972. Радио транслирует популярную песню Дунаевского песенка «Часовщика», попадаются в газетах образовательные заметки о теории времени, только что вышла научно-фантастическая повесть Казанцева «Шпион из прошлого». Но не один десяток лет минует, прежде чем слияние эпох перейдет к реальному воплощению. Не такая уж фантастическая эта задача, скорее политическая, вернее, военно-политическая поскольку желающих помешать соединению времен много, и на вооружении у них отнюдь не деревянные браунинги. Но сближение и пересечение эпох и технологий — это такая задача, что дух захватывает. Впрочем, в предновогоднюю ночь так далеко заглядывать незачем. Год-то предстоит мирный. Насколько мирными вообще случаются года у контрразведчиков? Есть смысл сосредоточиться непосредственно на учебе, и подготовки к решению будущих задач.